Впрочем, она с мужем тоже скоро приедет в Париж. Я хочу ее видеть. Вы, пожалуйста, пригласите ее ко мне. И Брике дала адрес рыжей Марты. л а р е и Артур д о в и л ь решили поместить Брике в небольшом пустующем доме, принадлежащем отцу л а р е в конце Авеню Дюмен, рядом с кладбищем. Суеверно воскликнул а Брике, когда автомобиль провозил ее мимо кладбища Монпарнас. Значит, долго жить будете, успокоила ее л а р е р а з в есть е такая примета? – спросила суеверная Брике. Вернейшая. И Брике успокоилась. Больного уложили в довольно уютной комнате на огромной старинной кровати под балдахином. Брике вздохнула, откидываясь на горку подушек. Вам необходимо пригласить врача и сиделку, – сказал л а р е Но Брике решительно возражала. Она боялась, что новые люди донесут на нее. С большим трудом л а р е уговорил ее показать ногу своему другу.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 долго смотрел на это лицо и вдруг нежно поцеловал в лоб. На этот раз Лорен е анализировал, целует ли он о с т а н к и Анжелики голову Брике или всю Брике. Брике медленно подняла веки и посмотрела на Лоре, бледная улыбка мелькнула на ее губах. Как вы себя чувствуете? спросил Лоре. Я не разбудил вас? Нет, я не спала. Благодарю вас, я чувствую себя хорошо.